Константин Паустовский. Растрёпанный воробей. На старых стенах часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика поднял молот. Часы щёлкнули, и кузнец ударил со отяжкой молотом по маленькой медной наковальне. Торопливый звон посыпался по комнате, закатился под книжный шкаф и затих. Кузнец ударил по наковальне 8 раз, хотел ударить девятый.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 И если бы человек не удержал чугунных лошадей, они сорвались бы с крыши на площадь и промчали с громом и звоном мимо мельцанеров. Все последние дни мама волновалась. Она готовилась впервые танцевать Золушку и обещала взять на первый же спектакль Петровну и Машу. За 2 дня до спектакля мама вынула из сундука, сделанный из тонкого стекла, маленький букет цветов. Его подарил маме Машин отец.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 Ворона взлетала на форточку, протискивалась в комнату, хватала первое, что попадалось на глаза, и удирала. Она торопилась, забывала вытереть лапы о ковёр и оставляла на столе мокрые следы. Петровна каждый раз, возвратившись в комнату, всплёскивала руками и кричала: "Разбойница, опять чего-нибудь уволокла!"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 Но в ларке было темно, и только на полу бирел поломанный ящик. Однажды ворона застала в ларке маленького растрёпанного воробья по имени Пашка. Жизнь для воробьёв пришла трудная. Маловато было вса, потому что лошадей в городе почти не осталось. В прежние времена их иногда вспоминал Пашкин дед, старый воробей по прозвищу Чичкин. Воробьиное племя все дни толкало соклы из возищих стоянок, где овёс высыпался из лошадиных торб на мостовую. А теперь в городе одни машины, они отсомне кормятся, не жуют его с крупом, как добродушные лошади, а пьют какую-то давитую воду с едким запахом. Воробьиное племя поредело, иные воробьи подались в деревню, поближе к лошадям, а иные в приморские города, где грузят на пароходы зерно. И потому там воробьиная жизнь сыта и веселая. Раньше, рассказывал Чичкин, воробьи собирались в стаями по две-три тысячи штук. Бывало, как спорхнут, как рванут в воздух, так не то, что люди, а даже извозьчие лошади шарахались и бормотали. Господи, спаси и помилуй, неужто нету на этих сорванцов управы? А какие были воробьиные драки на базарах, пух летал облаками». Теперь таких драк ни почём не допустят. Ворона застала Пашку, как только он юркнул в ларьок, и не успел ещё ничего выковырять из щели. Она стукнула Пашку клювом по голове. Пашка упал и завёл глаза, прикинулся мёртвым. Ворона выбросила его из ларька и напоследок каркнула, выбранилась на всё воробьины вороватое племя. Мильсаня оглянулся и подошёл к ларьку. Пашка лежал на снегу,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 Крыло был бронзовый, скользкий. Пашка едва на нём удержался. А кузнец, осердясь, начал колотить по наковальне, и наколотил 11 раз. Пашка прожил в комнате у Маши целые сутки и видел вечером, как влетело в форточку старой вороны и украла со стола копчёную рыбью голову. Пашка спрятался за корзину с красными цветами и сидел там тихо. Всех пор Пашка каждый день прилетал к Маше, поклёвывал крошки и соображал, чем бы Машу отблагодарить. Один раз он принёс ей замёрзшую рогатую гусеницу, нашёл её на дереве в парке. Но Маша гусеницу есть не стала, и Петровна, бронясь, выбросила её за окно. Тогда Пашка на зло старой вороне начал ловко таскивать из ларька ворованные вещи и приносить их обратно к Маше.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 Тогда можно будет устроить бой на улице, где не так тесно, как в ларьке, и где на ворону можно навалиться всем сразу. Но ворона была учёная, знала воробьины хитрости и из ларька не вылезала. Тогда воробьи наконец собрались с духом и начали один за другим проскакивать в ларёк. Там поднялся такой писк, шум и трепыхание, что вокруг ларька тотчас собралась толпа. Прибежал милиционер, Он заглянул в ларёк и отшатнулся. Воробьиный пух летал по всему ларьку, и в этом пуху ничего нельзя было разобрать. Вот это да, сказал мельцаньер. Вот это рукопашный бой по уставу. Мельцаньер начал отдирать доски, чтобы открыть заколоченную дверь в ларёк и прекратить драку. В это время все струны на скрипках и виолончелях в театральном оркестре тихонько взрогнули. Высокий человек взмахнул бледной рукой, медленно повёл ею, и под нарастающий гром музыки тяжёлый бархатный занавес качнулся, легко поплыл в сторону, и Маша увидела большую нарядную комнату, залитую жёлтым солнцем, и богатых уродок сестёр, и злую мачеху, и свою маму, Одинку и красивую в старинном сером платье.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 В задних рядах люди начали вставать, чтобы увидеть, что происходит на сцене. Воробей подлетел к Золушке, а она протянула к нему руки, и воробей на лету бросил ей на ладонь маленький хрустальный букет. Золушка дрожащими пальцами приколола его к своему платью. Дирижёр взмахнул палочкой, оркестр загремел, театральные огни задрожали от рукоплесканий.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 И крупный снег, что падал и падал с неба, всё прибавлял тишины. И мама подумала, что вот так же, как снег сыплются на людей счастливые сны из сказки.